Глава 15. После двух лет примерной сверхсрочной службы я возвращался в родной город. Мой кошелек, вернее, выполнявший его роль кейс, только входящий в моду под названием «Дипломат», был довольно туго набит новенькими хрустящими купюрами. В те годы мы зарабатывали неплохо, да и родное ведомство, как вы уже знаете, не поскупилось на подъемные. От вокзала домой добирался на такси. Попросил пожилого водителя провести меня через весь город и из окон Волги любовался его достопримечательностями. Прямой, как Стреланевский проспект, взметнувшийся в небо шпиль Адмиралтейства, величественный Исаакиевский собор, вот визитные карточки моего города, известные всему миру. Все в снегу, как в пуху. Декабрь месяц. Возле Дворца культуры имени Лена Совета попросил остановиться и от горы щедрот отстегнул таксисту четвертную. Дальше пошел пешком. Родная карповка не замерзла и выглядела чернее обычного. По ней плыли какие-то щепки, презервативы, смрадный запах поднимался над пионерским мостом. Раньше было не так? Или я был не такой? Вылетаю в знакомую арку, подымаюсь на четвертый этаж. Мама! Кирилл! Отчим Виктор Васильевич тоже спешил навстречу. Славный мужик и обрадовался мне как родному сыну. Стол быстро заставили всевозможными яствами. Соседи по такому уважительному поводу не путались под ногами и не появлялись на кухне. Так что мама мгновенно приготовила это изобилие. Ты надолго, сынок? Навсегда. Ура! Объятия, поцелуи, слезы. Непривычен я к таким делам. Вот и начали подрагивать веки. Но самое интересное было впереди. Когда я вывалил на стол из дипломата кучу денег. Банк ограбил, испугалась мама. В общем, вообще пулей вылетел в коридор, поглядеть, не подслушивает ли кто из соседей. Я похож на бандита? Нет, но откуда столько денег? Зарплата за два года, плюс пайковые, плюс за неиспользованный отпуск, плюс дембельские, плюс прыжковые. И сколько же ты напрыгал? Сознанием дела поинтересовался Виктор Васильевич. Во время прошлого приезда я узнал, что отчим в свое время учился в Канске на борт радиста и по окончании шмаса совершил один зачетный прыжок, что дало ему основание всю жизнь на полном серьезе утверждать. У меня два прыжка, первый и последний. Я с гордостью выложил на стол значок парашютиста, на котором снизу колыхалась веселька с красноречивыми цифрами. 500. И не страшно было. То ли любопытствует, то ли восхищается сыночком мама. Но чего ж, нет. Особенно, когда приходилось раскрывать основной парашют на малых высотах. Не дай бог, что-то не так. Запаску открыть уже не успеешь. Но герой, герой. Деньги положим на сберкнижку. До да свадьбы нарастут проценты. Нет, мам. Невеста у меня в Балхаши осталась. Обещала вскоре переехать в Ленинград. Так что я остановлюсь на Карповке. А вы с Виктором Васильевичем на эти деньги купите себе кооператив. Такое решение безумно всем понравилось. Особенно отчиму, который и так в каждом сне видел тот прекрасный день, когда наконец он смоется из этого коммунального рая, в первую очередь от соседки тетки Марфа, изрядно достававшей его. Все-таки единственный мужчина в квартире. Мало старику было своих забот, так и для нее старайся. То шкаф надо подвинуть, то гвоздик вбить. Старики добавили кое-что из своих скудных сбережений и вскоре купили прекрасную двукомнатную квартиру в Красном Селе. Я же стал полноправным хозяином комнаты на Карповке. Но ни через месяц, ни через два балхарская избранница так и не появилась в моей квартире. Мама спрашивала о ней при каждой новой встрече. Мне ничего не оставалось делать, как обманывать ее дальше. Она передумала, мам.